крестьянском обиходе имелись даже покровители этого овоща. 18 мая по новому стилю слывет днем капустником. На Арину рассадницу рассаду садить. С середины мая подходит настоящее тепло, а значит и пора высадки рассады в грунт. К исконному опыту, К сметке, конечно, примешивалось и немало суеверий. Так для рассаживания капусты крестьянки нарочно одевались в лохмотье и к тому же потуже стягивали на голове волосы, уподобляясь таким образом листьям и тугому кочану. — В драной рубахе капусту садить, к урожаю! — передавалась молва. — Сажая рассаду, приговаривали не будь галинаста, будь пузаста, не будь пустая, будь тугая, не будь красна, будь вкусна не будь стара, будь молода, не будь мала, а будь велика, зная полезную силу овоща крестьяне верно подмечали хлеб до да капуста лихова Не попустят. Весьма своеобразно сказано о капусте в русских загадках. Вот только часть из них. Шароватый, кудреватый, На макушке плешь, На здоровье съешь. Был ребенок, не знал пеленок, Стал стариком, Сто пеленок на нем. Не шито, не кроено, а вся в рубцах. Без счету одежек и все без застежек. Антипка низок, на нем сто ризок. В этих загадках прозрачно намекается на внешний вид качанной капусты. Большим искусством выращивать капусту владели ростовские мастера гряд. Окрестности Ростова-Великого по праву называют очагом русского огородничества. Традиции и умения ростовских овощеводов перенимались во многих концах России. И везде это давало щедрую отдачу на вложенные труд и средства. На особицу славились огородным промыслом села Сулость, Поречье и Угодичи, Неудивительно, что именно из этих мест вышел талантливый умелец-овощевод Ефим Грачев. Это ему, самоучке, доставались самые высшие призы на международных выставках плодов и овощей. В сентябре 1875 года в Вене Грачев выставил кочаны капусты с 70 сантиметров в поперечнике при чрезвычайно сомкнутых листьях. Одного такого кочана, по словам венского юмористического журнала той поры, хватило бы на зиму для целой семьи. Более серьезные издания также не скупились на похвалы, делая, впрочем, и многозначительные признания. Было бы желательно, чтобы каждая страна имела хотя бы только одного экспонента, но такого, как Грачев, признавались тогда австрийские газеты. Но таких овощеводов не было ни у одной страны. Это выявилось и на других подобных всемирных выставках.